Глава шестая. Было больно дышать. Я хотела разрыдаться, затопать ногами, сделать что угодно, чтобы выбросить то, что я увидела из головы. Но оно засело там, горячее и болезненное, пока я цеплялась всё сильнее. Я посмотрела на Рогана и увидела всё сразу: его безучастное лицо, руки тихо сцепленные в кулак и его глаза тёмные от гнева и горя. Я могу немного побыть один, спросил Корнелиус прерывистым надломленным голосом. Мы с Роганом стали одновременно. Роган провёл меня через комнату, и мы вышли на балкон. Удобные кресла и шезлонги с голубыми подушками были расставлены вокруг кофейного столика. Я села Роган снял с себя мантию. Чёрные брюки и рубашка облегали его фигуру, демонстрируя твёрдый плоский живот, торс и широкие плечи. В обычном состоянии я беззастенчиво пялилась бы на него, но сейчас я была слишком ошеломлена. Грозная стихийная сила, которая привела Форсберга в ужас, исчезла. Теперь Роган был мрачным и решительным. Его магия вилась вокруг него, как раненый волк со свирепыми клыками, готовый отомстить. "Пивом?" спросил он с потемневшими глазами. "Я не могу". Он подошёл к холодильнику, встроенному в каменную перегородку балкона, и принёс мне бутылку холодной воды. "Спасибо". Я взяла бутылку и уставилась на неё, пытаясь избавиться от вида крови мёртвых глаз Нари Харрисон. И отчаяние молодого солдата. Сейчас Корнелиус внутри переживал картину смерти своей жены. Тонированные стены и стекло непрозрачного снаружи скрывали его от нас. Бак, наверное, наблюдал за Корнелиусом с помощью своего планшета. Свомир ушёл через заднюю дверь, как только мы с Роганом вышли. Но я сильно сомневалась, что Роган оставил бы Корнелиуса без присмотра. Корнелиус может нас слышать. спросила я. Нет, он может нас видеть, но полагаю, в данный момент ему не до нас. Почему ты спросил у него, связан ли он со своей женой? Пре뛰ём талант, сказал Роган. Цена таланта? Я не понимаю. Они маги устанавливают связь с животными в очень раннем возрасте, некоторые в младенчестве. Они слишком юны, чтобы контролировать свою магию. Поэтому оказываются привязаны к собакам, котам, диким птицам, белкам, любому живому созданию, которого может коснуться их магия. Эта сила обходится ценой развития и их отношений с людьми. Некоторые из них никогда не начинают говорить. Большинство не развивает эмпатии к другим людям за исключением связи со своими родителями. Но так как родители сами они маги, они не всегда создают связь со своим потомством. Они не выставляют это напоказ по очевидным причинам. Серьёзные взрослые отношения для них большая редкость. Но Корнелиус любил свою жену. Роган кивнул. Печаль на мгновение смягчила его суровое выражение лица. Да. Ей как-то удалось до него достучаться. Она дала ему то, чего он никогда не надеялся обрести. И теперь она мертва. Он знает, что скорее всего никогда не испытает этого снова. Это очень многое поясняло и вместе с тем делало случившееся ещё ужаснее. Между нами снова повисла гнетущая тишина. Внутри меня кипела злость, защищающая меня реакция на шок и жестокость. Мне хотелось кого-то ударить. Я положила локти на колени и закрыла лицо руками, пытаясь сохранить спокойствие. Перестань прокручивать это у себя в голове. Сосредоточься на работе. Сосредоточься на том, что можно сделать. Ты думаешь, это была работа ледяного мага? спросил я. Да. Чтобы понизить температуру настолько быстро, он должен быть значительным. Но скорее всего, это превосходный, спокойно и чётко ответил Роган. И ещё эгоцесар. Манипулятор. Он снова кивнул с ледяной отстранённостью, определённо превосходный. Манипуляторы были чертовски опасны. Они могли внушать свою волю другим, и их жертвы обычно понимали, что они делают. Луана знала, что стреляет в собственных людей. Она видела, как это происходит, но ничего не могла поделать. Безнощный солдат выпустил пули в своих друзей. и был не в силах себя остановить. Ароган видел всё это. Зная его, он просматривал ту запись кадр за кадром, изучая, выискивая момент, когда всё пошло не так, выискивая малейшие намёки на то, что враг себя выдал. Сколько раз он смотрел на гибель своих людей. Я изучила его лицо и поняла: слишком много Они заставили его людей убить друг друга и оставили особое послание в конце. Они сделали это личным. Они хотели, чтобы он винил себя и чувствовал беспомощность на его месте. Я была бы в ярости. Я не знала этих людей. Они не были моими друзьями или работниками, но после просмотра этого видео Мне было тяжело держать себя в руках. Он же сидел напротив меня спокойный и собранный. Офицер осиял меня. Он вёл себя как умелый военный офицер, чьё подразделение понесло тяжёлые потери. Методичный, почти безмятежный, пока его разум лихорадочно перебирал угрозы и стратегии. Роган не станет расклеиваться. Он будет оставаться таким, пока не уничтожит всех до последнего, кто был причастен к смерти его людей. Оборудование Бага говорит, что сердце Луаны остановилось через 3 секунды после того, как Рок выстрелил в неё, сказал Роган. У неё была клиническая смерть. Только превосходный манипулятор смог бы управлять ею ещё целых 10 секунд после смерти. работающие вместе ледяной маг и манипулятор подобного калибра означают два разных дома. Это означало заговор и союзничество, такое же, что мы видели за спиной Адама Перса. Роган был прав. Происходило что-то большое, а мы зацепили лишь самый краешек. Сколько в Хьюстоне ледяных магов, способных на такое? спросила я. 16 по скромным подсчётам 22, если немного расчедрится. 4 дома. Слишком много. Манипуляторы. 3 дома, но это нам ничем не поможет. Я уже говорил тебе, что они маги не любят хвастать побочными эффектами своих сил. Манипуляторы могут скрывать, что они манипуляторы? Роган кивнул. Они относятся к другим телепатическим специальностям. Псионический захват преимущественный фаворит. Псионики обладали возможностью временно перегружать чужой разум. Превосходный псионик мог создать ментальное поле, и любой, кто попадал в него, мог ослепнуть, скорчиться на земле от боли или в панике сбежать. Что насчёт разбившегося в конце стекла? Он выбросил что-то из окна. Бак считает, что это могла быть флешка. чтобы это не было, подъехала машина и один из её пассажиров забрал это с тротуара. Мой снайпер не мог стрелять из-за движения на дороге. Мы снова погрузились в молчание. Запись снова и снова проигрывалась у меня в голове. Она была настолько беспощадно правдивой, что миновала все обычные тормоза и проникла глубоко в подсознание, в ту часть, которая просыпалась только когда задевали мою семью. Я хотела убить людей, которые это сделали. Хотела уничтожить их и смотреть, как они умирают. И это не будет слишком. Это будет только справедливо. Я встретила взгляд Рогана. "У тебя есть наводки?" "А у тебя?" спросил Роган. "Ты узнала что-нибудь у Форсберга?" "Да. Расскажешь мне?" "Нет." Он уставился на меня. "Ты не мой клиент." Напомнила я: "Я не работаю на тебя и не собираюсь делиться с тобой конфиденциальной информацией, так как мой клиент сам не скажет мне это сделать. К тому же, у меня есть сомнения. Я всё ещё пытаюсь осознать произошедшее с его женой". Её смерть продолжала проигрываться у меня в голове, словно заевшая киноплёнка. Он откинулся назад и изучал меня. Произошло незаметное изменение в том, как он сидел, в линии его плеч. Иви в его глазах. Очевидно, мы закончили разговор о работе. Что? Я скучал по тебе, произнёс он, и его губы растянулись в медленной ленивой улыбке. Лёд в его глазах начал таять. Ты скучала по мне, Нивада. Он назвал мне не по имени. Нет. Даже чуть-чуть? Даже чуть-чуть? Вообще не вспоминала. то, что я обычно старалась не врать, ещё не значило, что врать я не умела. Роган ухмыльнулся, и все мои мысли покатились к псу под хвост. Он был почти невыносимо привлекателен, когда улыбался. "Прекрати", пробурчала я. "Что прекратить? Прекрати так улыбаться". Он ухмыльнулся ещё шире. "Зачем ты вообще во всё это связался? Пытаешься наказать свою кузину?" "Да. И он только что солгал. Я прищурилась. Вре лучше. Очень хорошо, мисс Бэйлер. Это лишь отчасти правда, но ты всё равно не купилась. Практиковалась? Не твоё дело. Но я не просто практиковалась. Я упорно работала, чтобы стать лучше. Я изучала книги, упражнялась с тайными кругами и экспериментировала со своей магией. И мне это нравилось. Использование магии было похоже на разминку ноющих мускулов. Это было приятно. Хм. Колючка. Ты не отвечаешь на мои вопросы. С какой мне стати отвечать на твои? Он разглядывал меня из-под полуприкрытых глаз, словно оценивая, насколько аппетитная из меня выйдет закуска. Я представила себе, как вокруг меня медленно кружит огромный дракон. не сводя с меня глаз, будто бы прикидывая, стоит ли перекусить меня напополам. Драконы щёлкнул пальцами Роган. Вот чёрт. А я всё думал, почему рядом с тобой мне мерещится драконы. Он подался вперёд. Его глаза посветлели, возвращаясь к своей небесной синеве. Ты думаешь, что я дракон? Не смеши. Моё лицо пылало. Похоже, я покраснела. Чёрт, чёрт, чёрт. Его улыбка из довольной превратилась в сексуальную, настолько заряженную желанием, что её нельзя было назвать иначе, как плотской. Я едва не подскочила на своём стуле. Большой, могучий и страшный дракон. У тебя мания величия. У меня. Есть того. Куда я похитил тебя из твоего замка? Нея посмотрела прямо на него, пытаясь добавить в голос льда. У тебя какие-то странные фантазии, Роган. Не мешало бы провериться у специалиста. Желаешь посодействовать? Нет, кто может драконы похищают девственниц, поэтому я в пролёте. И зачем я только что сказала ему, что я не девственница? Зачем мне вообще в эту степь понесло? Неважно, если я не первый. Главное, что я буду последним. Ты не будешь ни первым, ни последним, ни где-то посередине, ни в этой жизни. Он рассмеялся. Роган процедил язкой зубы. Я на работе. Соседни в комнате мой клиент оплакивает свою жену. Перестань со мной флиртовать. Перестать? Я ещё даже не начинал. Я ткнула в него бутылкой. Что это значит? спросил он у меня. Это значит, что если ты не перестанешь, я разобью эту бутылку тебе об голову и сбегу из этого поместья вместе с моим клиентом. Жажду это увидеть. Дверь открылась и вышел Корнелиус. Его лицо было безжизненным, а глаза налиты кровью. Всё моё эгоистическое смущение испарилось. Чувственная улыбка роганая исчезла, и я снова смотрела на превосходного холоднокровного, собранного и жаждущего мести. Вот оно что. Он сделал это специально. Роган разозлил меня, чтобы вывести из того ужасного состояния, в котором я была после просмотра видео. Бесконечная череда смертей больше не проигрывалась у меня в голове. Арнелиус опустился на стул и посмотрел на Рогана. Что вы предлагаете? В вашем распоряжении превосходный детектив, начал Роган. Мисс Бейлер компетентна, придирчива к мелочам и придерживается высоких профессиональных стандартов. Я ожидал следующего за лестью подвоха, но у неё маленькая фирма, которой не хватает ресурсов и сил, то, что есть в достатке у меня. Он пытался уговорить Корнелиуса меня уволить, С другой стороны, не я нуждаюсь в услугах мисс Бейлер, продолжил Роган. Она способна значительно ускорить поиски убийц моих людей, потому что она правдой искатель, сказал Корнелиус. Я вздохнула. Я не идёт, тихо добавил Анимак. Мы ищем одно и то же, подытожил Роган. Предлагаю объединить силы. Мне нужно несколько минут с Мисс Бейлер, попросил Корнелиус. Конечно, Роган встал и вышел в комнату. Корнелиус подождал, пока дверь за Роганом не закрылась, и откинулся на спинку мягкого кресла. Я понимаю, что это неудобный вопрос, но я должен его задать. Какие у вас отношения с щёкнутым Роганом? Мы сотрудничали для задержания Адома Пирса. Это я знаю. Я имею в виду эмоциональные отношения. Он заслуживал честного ответа. Это всё та же старая история. Я постаралась продолжить как можно беззаботнее. Миллиардер превосходный встречает симпатичную девушку со слабой магией. Миллиардер превосходный делает девушке предложение, а девушка говорит ему уходить. А потом миллиардер превосходный даёт кучу жарких обещаний и драматических заявлений, которые заставляют девушку думать, что он может видеть в ней нечто большее. Чем просто приятное развлечение. Вот только он исчезает на 2 месяца, не доведя дело до конца. Вам будет сложно с ним работать, спросил Корнелиус. Его жена была мертва. Роган предложил ему сделку века, а Корнелиус думал о моём комфорте. Не знаю, была бы я на его месте способна на такое сострадание. Очень любезно с вашей стороны принимать мои чувства в расчёт. Мы команда. Я прошу вас пойти на риск ради меня. Мне нужно знать ваше мнение. Я профессионал, как и он. Мы способны отложить наши разногласия в сторону. Буду я испытывать дискомфорт или нет, в данном случае неважно. Вы считаете, я должен на это согласиться? Роган холоднокровный мерзавец. Но он прав. Нам нужны силы, деньги и оружие. У него они есть, в отличие от нас. И несмотря на всё его высокомерие, он держит своё слово. Откуда вы знаете? Он пощадил Адама Перса. Адам был нужен мне живым, и Роган воздержался от его убийства, хотя с удовольствием свернул бы ему голову. Вскрикнул ястреб. Талон проскользнул мимо нас, и на стол упала мёртвая мышь. Большая птица развернулась и приземлилась на плечо Корнелиуса. Анимак поднял руку и осторожно погладил перья птицы. Его лицо было задумчивым. Ястреб пытался его накормить. Даже Талон понимал, как Корнелиус скорбит. "Думайте о рогане, как о драконе", предложил я. "Могущественном, древнем, эгоистичном драконе, который проглотит вас в один присест". но у которого также есть своеобразное понимание чести если станете заключать с ним сделку удостоверьтесь что вы обговорили все важные моменты и он с ними согласился карнелиус подобрал мёртвую мышь и протянул таллуну спасибо я не голоден сиш её сам таллон посмотрел на мышь своими круглыми янтарными глазами схватил её из руки карнелиуса и улетел на деревье Карнелиус отошёл от окна и постучал по стеклу. Роган зашёл и присоединился к нам за столом. Карнелиус занял своё место. Мы рассмотрели ваше предложение, и у меня есть условие. Одно условие, если быть точным. Я готов его выслушать, ответил Роган. Я понимаю, что есть силы больше, чем всё это, начал Карнелиус. Меня это не волнует. Я хочу человека, который убил мою жену. Может настать момент, когда этот человек станет для вас необычайно ценным из-за информации, которой он или она владеет. Вы захотите сохранить ему жизнь в качестве источника информации или заложника. Вы должны понимать, меня это не волнует. Голос Корнелиуса упал до тихого яростного рычания. Больное его лицо было настолько первобытным, что он выглядел не совсем человеком. Неважно, насколько важен для вас этот человек. Вы отдадите его мне. Моя цена жизнь убийцы Нари. Я и только я заберу её. Выражение лица Рогана стало задумчивым. В глазах появился расчёт. Корнелиус ждал. Роган протянул руку. Согласен. Они обменялись рукопожатием. о законним соглашении. Спросил Рокан. Да, ответил Карнелиус. Роган набрал номер на своём телефоне. Принесите мне чистый контракт дома, пожалуйста. Ты на самом деле собирался составить договор, где вы указываете, что ты уступаешь право уничтожить убийцу нари Карнелиусу? Оба мужчины посмотрели на меня. Да, произнесли они в унисон. Мне оставалось на них только глазеть. Он член дома, сказал Роган. Почему я должен обращаться с ним не учтиво? Мы были даже не с одной планеты. Появилась и женщина с бланком договора. Они занялись им. Лицо Корнелиуса было одновременно злым и измученным. Они с Матильдой заслужили право знать, что случилось с Нари. А Матильда заслуживала того, чтобы отец к ней вернулся. Я дала слово, и он уже мне доверился. Но даже если бы этого не было, договор сделает своё дело. Если я уйду, Корнелиус Риница примкн к в те глубины, которые бороздит Роган. А нахождение рядом с Роганом плохо сказывалось на продолжительности жизни. Мне нужна команда для охраны дома, сказал я. Роган взял телефон, набрал одно короткое слово и посмотрел на меня. Сделано. Они уже ожидали где-то поблизости. Да. Я вытащила мой телефон и набрала дом. "Да?" прошептала в трубку моя младшая сестра. Арабелле было 15, но она переживала тот странный этап, когда вела себя словно восьмилетка. "Мама дома?" "Ага. Найди её и передай, что охрана Рогана наблюдает за нашим домом. Пожалуйста, попроси её не стрелять в них". "Хорошо. Невада? Что? Если она спросит у меня про Рогана, клянусь я, возьмёшь суши на ужин?" Да. Без противного соуса? Без соуса. Передай Рогу, но что он должен на тебе? Я бросила трубку и повернулась к Карнелиусу. Как вы смотрите на то, чтобы переехать в наш дом на время расследования? Карнелиус моргнул. Оно будет опасным и сложным, сказала я. Люди, которые за этим стоят, не имеют моральных барьеров, мешающих им совершать ужасные поступки вроде похищения и пыток ребёнка. Наш склад оснащён превосходной охранной системой, и его охраняют люди Рогана. Если они каким-то образом проберутся мимо солдат Рогана, им придётся иметь дело с моей мамой, бывшим снайпером, и моей бабушкой, которая строит танки, а также четырьмя подростками, у которых нет чувства страха, но есть умение верно стрелять. Вы с Матильдой будете в безопасности. Но у нас ещё животные, заметил Карнелиус. У нас куча мест и целая гостевая комната в углу склада. Мои сёстры с удовольствием присмотрят за Матильдой. Она права, поддакнул Роган. Вы также можете расположиться здесь, если пожелаете. Корнелиус прищурился. Оставить дочь в доме человека, который сравнивал с землёй города, когда расстраивался, не самый благоразумный поступок. Спасибо, но было бы грубо с моей стороны отказаться от приглашения Невады. Конечно, согласился Роган и подмигнул мне. И он только что манипулировал Корнелиусом. Это будет чертовски сложное сотрудничество. У нас есть план, спросил Корнелиус. Они оба повернулись ко мне. Логично. Я была детективом, поэтому они ожидали от меня расследования. смогла ли бак установить, с кем должны были встретиться адвокаты? Нет, ответил Роган. Я повернулась к Корнелиусу. А вы без понятия, с кем встречалась Нари или для чего? Да, ответил Анимак. Кто-нибудь, говорил с членами семей других адвокатов. Нет, ответил Роган. Я встала. Тогда я с этого и начну. Я иду с вами, вызвался Корнелиус. Не в этот раз, мягко возразила я. Почему? Потому что ваша жена и их супруги знали друг друга. Они могут эмоционально отреагировать на ваше присутствие, а нам нужна информация. Обещаю сообщить вам вечером всё, что мне удастся узнать. Кроме того, вам нужно перевезти вещи. Я организую сопровождение. Роган вытащил телефон. "Спасибо, но я сама", сказала я. "Не тебе". Ему Роган набрал на телефоне сообщение. Я еду с тобой. Мы договорились о партнёрстве, и я буду принимать участие в этом расследовании, или сделки конец. Я только что уверила Корнелиуса, что мы с Роганом можем работать вместе. Не было никакого разумного предлога, чтобы не дать ему поехать со мной. Нужно вести себя профессионально в этом отношении. Хорошо, но тогда у меня есть условия. Ты должен пообещать мне, что не станешь убивать людей, которых я собираюсь допрашивать, и не будешь им угрожать, пока я тебя об этом не попрошу. В частности, ни души, ни кого одежды, как в прошлый раз. Корнелиус округлил глаза. Ладно. Что-нибудь ещё? Сухо поинтересовался Роган. Да, пожалуйста. Оденься так, чтобы не походить на превосходного, но я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя узнал. Будет очень сложно найти общий язык с людьми, если они поймут, что у них на пороге стоит бич Мексики.